Глава 23. НИСОН На сей раз он не оставался на ночь, а покинул ее почти сразу. Ясмин легла на бок, подтянув к себе смятое покрывало, и невидящую уставилась в окно. Прошло полночи, наступил рассвет, а Ясмин так и лежала без сна. Утром Ирта принесла завтрак в комнату и, ни слова не говоря, ушла. Может, и она тоже часть испытаний? проверки. Ясмин тихо зарычала в подушку, измятую, влажную от пота. Может, она сама уже просто сходит с ума и уже не понимает, во что верить и во что не верить. Нет ничего, осыпается память под пальцами. Ты остаешься израненной и пустой. Есть не хотелось, как и куда-то идти, не было сил. по-прежнему голова Ясмин перевернулась на другой бок, прячась от солнечного света, который пробивался через ставни, и все-таки закрыла глаза. Так прошло утро и день. В полубреду Ясмин слышала, как за дверью говорили, ходили по лестнице, что-то делали. Но он будто что-то сделал с ней, и она только снова проваливалась в муторный сон. «Глупо! Глупо! Глупо!» Поверить хоть на время в то, что она ему интересна как человек, что он разглядел ее по-настоящему, что проникся уважением, и с ним можно разговаривать разумно. Вальдер прав, не знает она, как устроен мир. Нет никакой любви, нет никакой веры, и никто не меняется. Зато есть власть, выгода и желание спасти свою шкуру. Она думала стать ему равной вернуться в дом хозяйкой и добиться своего. Вальдер по-прежнему видел в ней южанку-дикарку, наложницу, способную дать ему лишь одно одаренного наследника. Она лишь забавный инструмент для выполнения целей Наверняка ему дали приказ не только захватить власть на плантации, но и закрепить ее за своим наделенным магией родом. Этому сирку только и нужно, чтобы рождалось как можно больше магов. Наступил вечер. Мысли путались и рассыпались на нити, стоило лишь попытаться потянуться за одну из них. Ясмин лежала в комнате, но идти никуда не хотелось, как и кого-то видеть. Вальдерня появился тоже. А может, отдал приказ никуда ее не выпускать? Но стоило снова задремать в середине ночи, как что-то вернуло Ясмин к жизни. Сперва она лежала, не шелохнувшись, и осоловила смотрела на привычные стены своей комнаты. И снова сомкнула веки, повернулась на другой бок, отворачиваясь от окна. Протяжно-тоскливо тянуло в груди, будто звала куда-то. Или то было ее тихое отчаяние от всего, что происходит. За окном стихли повизгивавшие раньше псы, и наступила полная тишина. Казалось, еще немного, и она услышит дыхание Вальдера, наверняка спящего беспробудным сном за стеной. Ясмин схватила подушку и укрыла ей голову, прижав к ушам. Пробился приглушенно далекий волчий вой и захотелось вторить ему. Но Ясмин чуть не заорала во весь голос, когда теплая ладонь схватила за плечо. Она попыталась вывернуться и крикнуть, но чужая рука осторожно зажала рот. В темноте не видно было ни лица, ни силуэта. Мужчина подхватил ее на руки с кровати и дотащил до окна. И только там, под лунным светом, она разглядела знакомые черты. «Риан!» — прошептала она едва слышно и оглянулась на дверь. «Это не может быть правдой! Ей И Вальдер с его магией сейчас точно что-то почувствует. Риан прижал палец к ее губам и кивнул на подоконник предлагая ей выбраться из окна. Ясмин обернулась и хотела жестами показать, что совсем рядом Вальдер, а у дома сторожат злющие псы. Но Риан успокаивающе поднял ладонь, а потом уселся на раму, перекинул ноги и выбрался на узкий карниз, чтобы протянуть ей руку. Как он только сюда забрался? И как не разбудил собак? Но думать над этой загадкой Ясмин не захотела, и мигом, забыв про столь желанный сон, приняла его руку. «Может, это и есть сон? Тогда нечего бояться». Риан помог ей перелезть и удержал, когда Ясмин пошатнулась и чуть не соскользнула вниз. «Что они делают? Снова бегут? И что потом?» Но говорить было некогда. Ясмин босоногая и в простом платье тихо кралась за Рианом по крыше, молясь про себя богине, чтобы не свернуть шею раньше времени. Она еще не готова распрощаться с жизнью, какой бы ужасной это сейчас ни казалось. «Иди ко мне!» Спустившись за углом балкона Ариан поставил ноги на выступы двух стен так, чтобы иметь крепкую опору, и протянул ей обе руки. «Ты безумный!» — шепнула она и, задержав дыхание, сползла к нему. Крепко подхватив ее, Риан, наконец, осторожно и медленно спустил на землю. Ясмин замерла, тяжело дыша, лицом к лицу с ним в ночной темноте, пока он не выпустил ее из рук. Дрожали тени от ночных светильников с первого этажа и тускло блестели звезды, но их обоих укрывала глубокая тень от дома. «Пойдешь со мной на прогулку?» — глухо спросил Риан, едва заметно улыбаясь во тьме. «Только прогулка?» — также отозвалась Ясмин, все еще не веря в происходящее. «К большему ты пока не готова». Он неожиданно провел рукой по ее щеке, остановил жаркую ладонь у шеи. «А я не буду забирать тебя силой. Никогда. Только если ты захочешь, Ясмин». Ее вдруг охватило озноб, несмотря на жаркую ночь. Она обернулась назад на второй этаж. «Уйти? Чтобы вернуться?» Или все бросить? Но что, если он проснется? Или собаки? Не проснутся. Откуда ты знаешь? Просто поверь. Отозвался Риан, взял ее за руку и повел за собой. Только сейчас она поняла, что во всем происходящем было особенно не так. Риан, как ты снял кандалы? Они были старые и пришли в негодность. Она обогнала его, остановила и взглянула в лицо. «Ты мне не договариваешь?» «Как, Риан?» «Признавайся! Что ты скрываешь?» «Как ты сбежал от надсмотрщиков?» «Хочешь поговорить об этом прямо здесь?» Кивнула на дом, где на первом этаже тускло горели масляные лампы. «Хорошо, но ты расскажешь мне все!» «Да, моя госпожа!» Рассмеялся он и потянул за собой. Они прошли по саду мимо фонтана и дальше прочь по густой аллее, куда не пробирался свет звезд. Мочная влага окутала ноги, в ступнище катала трава и мелкие камни, снова стала зябка. Но и вместе с тем как-то отчаянно весело, так будто Ясмин чего-то хотелось смеяться, словно она вырвалась вдруг из затянувшего болота. На душе полегчало, и захотелось поглубже вдохнуть ночной воздух, такой влажный и плотный, похоже на теплые объятия. Боги, сколько дней она провалялась в этом беспамятстве. Куда мы идем? Ясмин оживленно повернулась к сосредоточенному Риану, желая поделиться возникшей в ней радостью и легкостью. Неважно, о чем ты мечтала последний раз. Какой смешной и простой вопрос. Конечно, она о свободе, Риан. Я хочу вернуть себе свои права, чтобы «Нет, не это. Это не твоя мечта. А чья? Твоего отца. Я?» Ясмин запнулась от неожиданности. «Освободиться от Вальдера? Освободиться от своей тяги стыда, унижения и слабости? Это ведь именно то, что жгло душу. Я хочу избавиться от него, чтобы все было как прежде». Риан остановил ее под широким эвкалиптом недалеко от той самой аллеи по которой они бежали совсем недавно его мерцающие в сумраке глаза отражали невиданную раньше глубину бесконечно черные бесконечно затягивающие видящие насквозь она вообще не знала его прежде всегда видела простым и жизнерадостным парнем полным уверенности и легкости в отношении к жизни но сейчас она увидела его другим сильным Сильнее, чем она. Он так запросто ушел от надзирателей, от Вальдера, будто... будто это было для него игрой. «Как прежде. Может, что-то еще?» Спросил он со сдержанной улыбкой. «Что-то твое?» Есмин глубоко вздохнула «Что-то еще?» «Вся моя жизнь здесь, возле плантации, Риан. Здесь моя душа. Я хочу, чтобы эти земли процветали» как было когда-то, чтобы все были свободны и счастливы. «О, боги!» — расхохотался Сириан. Он схватил за обе ее руки. «Ладно, мы слишком давно не общались с тобой. Я имею в виду просто, как раньше. Помнишь поездки верхом до Каены?» «Помню», — накатила устрая грусть. «Было слишком давно. Нур еще тогда брыкалась по полной и чуть не скинула меня с обрыва». Риан лукаво глянул на Ясмин. «Уже ближе. Прокатимся?» И пока она хотела переспросить, он быстро, коротко свистнул, почти неслышно, но ощутимо. Точно этот свист даже всколыхнул листья деревьев и кустов, а по коже пробежали мурашки. И буквально через несколько мгновений за густой листвой показались морды лошадей. Те ступали послушно и медленно. Явились на зов своего хозяина. Как он их выманил из конюшни так незаметно от чужаков? Ясмин подбежала и ласково огладила любимицу по шее. Та довольно ткнулась носом. Правда, седла на ней не было, только удила и уздечка. Риан взял под усцы своего мерина, который радостно фыркал от встречи с любимым хозяином и подвел его ближе. Ясмин так не хватало прежних прогулок верхом по просторным полям, вдоль плантации, по склонам невысоких гор и берегу океана. Доведя кобылу до поваленного ствола, она оттолкнулась от него и забралась на спину лошади. Обернулась задором, носевшего верхом Риана, взмахнув волосами. «Я знаю! Я хочу к океану!» — воскликнула Ясмин. «Если это есть безумный сон...» Так время насладиться этим по полной. И, не дожидаясь ответа, перехватила по воде, ударила голыми пятками по бокам и пустила нур в скач. Риан крикнул гортанно, подгоняя Мерина, и помчался следом. Ясмин не оборачивалась, только слышала нагоняющий топот копыт и тяжелое фырканье позади. Жгучее удовольствие от быстрой скачки распирало внутри. Как же ей не хватало свободы, полета. Дикого восторга. Без седла она не ездила давно. Чаще приходилось выезжать на степенные прогулки со всякими знатными гостями и дамами, показывать свои земли и личинно беседовать о всякой ерунде. Риан хотел вырваться вперед, но Ясмин не дала ему это сделать и вышла на середину тропы. «Но, милая!» Задорно выкрикнула она, мельком обернувшись назад на Риана, а потом снова устремилась вперед прижавшись к шее кобылы. Та послушно мчалась со своей хозяйкой наперекор в ветру, застоялась красавица. Они домчались эти пару мель до океана, словно быстрокрылые птицы. От бешеной скачки перехватило дыхание. Но Ясмин только счастливо смеялась, чувствуя, как лихорадочно бьется в груди сердца. Вот ее жизнь, настоящая, бьющая ключом, свободная. Делай, что хочешь». Казалось, сейчас Ясмин в силах стереть все неугодное. На берегу запахло солью и влагой, и Ясмин так глубоко вдохнула, что закружилась голова. Разгоряченная скачкой тело просило пощады. Бока кобылы покрылись потом, Ясмин пустила ее шагом до растущих рядом с берегом можжевельников. Догнал, и бок о бок зашагал Мерин. Ириан, лихо сидевший верхом, взглянул на Ясмин с удовольствием. Он тоже глубоко дышал от этого забега. Ветер растрепал его волосы, открыв лицо. Шумно плескался океан, шипел, тая на песке, накатывал снова. Серебрились отблески луны тысячи крохотных осколков. На берегу было так восхитительно свежо и приятно, что хотелось просто дышать без остановки, еще и еще, выдыхая весь зной, жар и усталость. Пройдя немного до уютной бухты, укрытой густо растущими кустами, они замедлились. «Стой, родной!» Риан мягко хлопнул по шее Мерина и спрыгнул на землю. Поймав заудила Анур, он мягко удержал лошадь, и Ясмин тоже спешилась, соскользнув по теплому и влажному боку. «Стойте, мои хорошие!» Риан потрепал обеих лошадей с такой заботой и любовью, что Ясмин невольно тепло улыбнулась. Нур тоже зафыркала от удовольствия и потерлась носом о плечо Риана. А Мерин ткнулся боком ему в грудь. «Эй, тише, снесете же!» — усмехнулся он, отступив на шаг. «Ждите тут, ладно?» В ответ ему раздалось довольное ржание, а Риан повернулся к есмин «Хороши они сейчас были. Оба взлохмаченные, кое-как одетые, а она и вовсе в чем была тогда» сейчас еще и растрепанная от скачки. Ясмин запрокинула голову, наслаждаясь летящим вдаль небом и яркими мерцающими звездами. А потом взглянула на Риана и, прикусив губу, побежала по берегу прямо в волны. И завизжала, когда прохладная в ночи волна охватила голени, чуть подпрыгнула на высоком пенном гребне, а потом бросилась еще глубже. Риан догнал ее, когда Ясмин зашла уже по пояс и обернулась. «Что, рискнешь?» — с вызовом крикнул он, уворачиваясь от бьющей в грудь волны. Мота хлестко ударила его в бок и щедро окатилась головой. Риан зафыркал, отплевываясь. «Ты первый!» «Я?» «Ну, как хочешь!» — с угрозой сказал он, в два шага преодолел расстояние между ними и вдруг набросился на нее, повалив прямо в волну. От неожиданности Ясмин хлебнула соленой и горькой воды и заметалась в волне, которая закрутила так, что стало непонятно, где дно, а где поверхность. Сильные руки подхватили и тут же вытащили наверх. Ясмин закашляла и хотела замолотить Риана по груди за такое нахальство, но не успела. Он ловко ушел под воду. Простое платье облепило тело, но было так хорошо в этой воде, что хотелось кричать. Хотелось смыть себе всю слабость последних дней, выполоскать до дна, до конца эту грязь, унижение, смятение, стыд. Есмин досчитала до пяти и, задержав дыхание, нырнула в воду снова, поплыла, чувствуя, как шумно бьются волны, как песок закручивается водоворотом и как давит сверху океанская мощь. Видел бы сейчас ее отец или тетушки, которые всю жизнь считали, что плавание не для благородных девиц. Ясмин коснулась дна и вынырнула, вдохнув полной грудью. Платье облепило грудь и живот. Ну и пусть. После всего, что было с ней дома, это просто невинная малость. Риан догнал ее. Я уже и забыл, что ты умеешь плавать. Ей сама это забыла. Представляешь, Риан? Ясмин обернулась к нему. «Я забыла, что люблю плавать!» Он улыбнулся, смахнув мокрые волосы со лба. Очередная волна нагоняла их сзади, и они, не сговариваясь, поспешили на берег, но так и не успели. Океан напоследок захватил в свои объятия и заставил глотнуть еще воды. Шумно плеская, Ясмин, наконец, выбралась вслед за Рианом на сушу. «Надо было раздеться!» С сожалением оглядела Ясмин свой прилипший наряд. «Я не успел это сделать», — усмехнулся Риан, и Ясмин, представив это, вдруг смутилась. «Сейчас быстро высохнет», — сказал он, стаскивая с себя рубаху и выжимая. «Отвернись». Дождавшись, когда Риан со смешком повернется в сторону леса, Ясмин с трудом стащил ольнущее к коже платье, оставшись в одном из поднем, и тут же отжала со всех сил. Влажный ветер тут же заставил кожу покрыться мурашками. Стало холодно. Но Ясмин натянула платье обратно, почти не смущаясь Риана. Он видел ее и в наряде похлеще, порванном едва не до самой талии, тогда, в день бегства. «Чудесно выглядишь», — оглядел Риан ее мокрые волосы и улыбнулся. «Пойдем». Ясмин кивнула и пошла за ним вдоль берега. Он снова взял за руку. И это было приятно. Было хорошо, не жарко, не душно и не холодно даже в мокром. Наоборот, прохладная ткань была приятна в ночной духоте, а свежесть кожи после купания подарила легкость. Ясмин даже прикрыла глаза, словно пыталась убедиться еще раз, что это свобода — не сон. Только что им делать дальше?